Ножницы анатомические, кишечные прямые, Гельетинные для биопсии бронхов, ножницы глазные для мышц горизонтально изогнутые. Ножницы для вскрытия сосудов. Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые. Ножницы для подрезки мышц. Всю обратную дорогу Хрипунов гнал.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 И не знала, что делать всю жизнь. А отец, вероятно, только догадывался: Дядя Саша, но ну, этот вообще весь сделан под меня специально. Хрипунов вспомнил мертвую девушку в Феремовском морге и потом, сразу же, Альму, Московскую сторожевую, из своей армейской части, кошмарная была сука, лютая, словно сатана. даже кормили ее только с лопаты, как медведя а пузо если разгрести жесткие меховые сосульки голубоватые тоннкокожие щенячье хрипунов часами сидел у альмы в вольере почесывал рваное ухо и псина лежала смирно вздыхала и только клыкача показывала желто коричневые клыки если мимо вольера проходил кто то чужой чужой не хрипунов — Господи, прости меня, какой же я тупой!